Глава 5. Как мы заключили со временем перемирие Полностью сраженный временем, я лег на кровать и взял очищенный апельсин. Я стал его рассматривать, медленно вращая в руках, я смотрел на прожилки и углубления между дольками. Я трогал пальцами его слегка припухшую мягкую суть. Чем подробнее и внимательнее я придавался этому занятию, тем медленнее текло время. Иногда мне казалось, что оно совсем останавливается, а иногда, что даже течет вспять. Время тихо подошло ко мне и сказала. «Ладно, Боря, давай объявим перемирие. Я оставлю тебя в покое на некоторое время, а ты оставь в покое меня». Я посмотрел времени в глаза и увидел – что глаза у времени вовсе не налитые кровью глазища монстра, а старенькие, подернутые катарактой глаза моей бабушки. Мне стало жалко время, и я согласился. Апельсин был съеден, и перемирие началось. Время опять потекло. И только раз я остановил его, схватив за руку, и спросил, «А все-таки правда, что нам снится будущее?» «Вам снятся варианты развития будущего вперемешку с вариантами развития прошлого. Иногда они совпадают с тем, что происходило в действительности или, возможно, произойдет». Шепнуло мне время на ухо и побежала дальше, а я остался в некоторой задумчивости. Я достал с полки Саннеку и поделился с ним этой мыслью. Он почему-то прослезился, вытирая глаза подолом Тоги. «Настанет время, когда наши потомки будут удивляться, что мы не знали таких очевидных вещей», сказал он и, кряхтя, полез обратно на книжную полку. «Пять лет время меня не беспокоило, а я не беспокоил время. Поменялись декорации, ушел в небытие мой норвежский маленький уютный мир, пришли новые времена, но мы честно соблюдали перемирие, ибо как я могу бороться с тем, кто имеет такие несчастные старенькие бабушкины глаза. Я занялся другими мыслями и идеями. Время тоже много успело за эти годы. Конечно, ни я, ни оно не оставили свои амбициозные намерения друг друга доконать. Но они как-то отошли на второй план. У времени было дел по горло. На дворе стояла смена веков и тысячелетий. Нужно было поменять огромное количество дат и вывесок. А главное, было необходимо начать рисовать новые декорации к спектаклю. 21 век. Впервые 5-10 лет в начале века еще можно пользоваться старыми декорациями. На году к 15-20 уже нужно предоставить на суд вечности новый оригинальный дизайн. А там уж его развивать и дорисовывать до самых 2090-х годов, когда придется начать подумывать о следующей смене декораций. Раньше время меняло декорации значительно реже. Кажется, иногда тысячелетиями оно пользовалось одними и теми же концепциями. Но в последнее время, изрядно постарев и обзаведясь глазами моей бабушки, время решило стать авангардистом, и рисует для нас такое, что мы не знаем. То ли блевать, то ли кричать от восторга. Браво! Браво! Время! Бис! Жизнь отнимает у людей слишком много времени. Как-то сказал мне Станислав Ежелец. Я звал его в шутку Стасик Нежелец. И мы оба весело смеялись. И правда, бывало в годы этого перемирия со временем, Я вдруг останавливался и спрашивал. И чем это я занят? Живу? Отвечал я сам себе. И действительно, жизнь у меня занимала так много времени, что ни на что другое времени уже больше не оставалось. Я, конечно, не убивал время, потому что какое же это перемирие, если вы продолжаете убивать своего противника? Время тоже не трогало меня. И, конечно, не оставлял свои размышления и периодически натыкался на их подтверждение в самых неожиданных местах. Я чувствовал, что время никуда не уходит, и усталый, раздражительный талмуд с пейсами и идишем под кипой, садясь со мной, есть фаршированную рыбу Гифилтефиш, говорил. «Время не идет. Это вы проходите. Примечание автора». Не знаю, правда ли, что каждая еврейская женщина должна уметь готовить gefilte fish. Но точно знаю, что каждый еврейский мужчина должен есть то, что приготовит ему еврейская женщина. Поэтому изultе ознакомиться с тем, как нужно готовить фаршированную рыбу. У очищенной рыбы, карпа и щуки лучше брать два сорта рыбы: жирный и нежирный отрезать голову, не распарывая брюшко, вынуть внутренности, рыбу промыть и разрезать на порционные кусочки толщиной примерно 3 см. В каждом кусочке вырезать филечки между костью хребта и кожей. Вырезанные филечки пропустить через тонкую решетку мясорубки вместе с луком. Добавить замороченную чёрствую булку, соль, перец, яйца И хорошо вымешать полученным фаршем, начинить кусочки рыбы, в широкую кастрюлю уложить на дно кусочки, кружочки свеклы, промытую луковую шелуху, нарезать лук, морковь, добавить чуть уксуса, чтобы не изменился цвет свеклы, добавить соль, сахар, перец и уложить кусочки рыбы, которую мы приготовили, аккуратно залить водой и поставить варить на слабый огонь не закрывая крышкой примерно на 2 часа. Остудить в кастрюле, аккуратно выложить куски готовой рыбы на тарелки или на блюдо, украсить кусочками моркови и залить процеженным бульоном отварки. Дать застыть. Оставшийся процеженный бульон вскипятить и сварить в нем нарезанный кубиками картофель. Его можно подать вместе с хреном готовой рыбе. Вот Собственно, и все. Состав. 1 кг фарша, 4 яйца, 400 г лука, 200 г булки, соль, сахар по вкусу. Вы знаете, как это не но я всегда имел хорошие отношения с Талмудом. Несмотря на то, что меня чрезвычайно раздражали те, кто теперь узурпировал право им распоряжаться и решать за всех, кто еврей, а кто не еврей. А также в какую очередную задницу следует засунуть еврейский вопрос? Могу сказать вам по совести. Мне кажется, Талмуд не имеет к этому никакого отношения. Что же, если инквизиторы размахивали Библией перед кострами еретиков, нам следует приравнять Евангелие к Mein Kampf? Ах, я опять забыл, что пишу не о евреях и фаршированной рыбе. А времени. Хотя это, в общем, одно и то же. Потому что евреи имеют глаза, похожие на глаза моей бабушки. Сами стары, как время. А время производит с нами процесс, похожий на приготовление фаршированной рыбы. Сначала потрошит нас, потом пропускает через мясорубку, потом варит на медленном огне, потом охлаждает и под конец приправляет все это хреном. Несмотря на перемирие со временем, я решил против жёстких условий пакта о взаимном ненападении и обсуждал время с разными уважаемыми людьми. Я как-то обжирался в компании Гаргантюа и его доброго товарища Франсуа Рабле. Мы долго ждали в одном кабачке, когда нам приготовят 156 квадриллионов, 325 триллионов, 647 миллиардов, 258 миллионов 963 тысячи 545 жареных гусей». И Рабле весело сказал, «Все приходит вовремя, если люди умеют ждать». И, к моему удивлению, гуси подоспели в самый раз. Когда я спросил Рабле, сможем ли мы оплатить счет за такое количество гусей, «Вы думаете, съесть такое количество гусей?» «Нет, съесть их не составляло проблемы, ведь с нами был Гаргантюа». Франсуа хитро улыбнулся, набожно перекрестился пивной кружкой и ответил. «С Божьей помощью! Для Господа нет ничего невозможного. Если бы он захотел, женщины бы рожали детей через уши. Ну и острый же у тебя язык. А что, я бы поддержал такую реформу деторождения?» Засмеялся я и, кстати, спросил его, «И как тебе удалось избежать костра за все, что ты написал? Таким острословом редко удается умереть своей смертью». Я беспокоился за свой новый роман «Маськин», выходящий одновременно по-русски, по-французски и по-английски. Конечно, не такой злобозубый и пошлый, как творение Рабле, но вполне заслуживающее и сожжение автора. Я доставал власти многих стран, специфически приспосабливая варианты своих острот на каждом языке к реалиям той страны, в которой книга должна была выйти, предварительно задолго до ее выхода сбежав жить в Канаду, где книгу не печатал, чтобы не досаждать правительству единственной страны, приютившей меня, безродного космополита. По едкому замечанию одного из моих современников засмеялся Рабле «Мои книжки печатали больше, чем Библию. На меня все время сыпались доносы. Меня обвиняли в вольнодумстве, ереси и неуважении к королю. Друзья в очередной раз посоветовали мне скрыться, и я тайно уехал в Леон, распустив слух, что я якобы арестован и посажен в тюрьму. Да». Иногда лучше дать врагу знать, что ты поражен. Он успокоится, а потом ты сможешь нанести неожиданный удар. Сказал я. Я именно так и поступил. Из Леона я вернулся со своей пятой книгой. Ах, жаль только, что серчишка стало пошаливать. Франсуа, спросил я, а чего твои книжки такие пошлые? Я читал в детстве адаптированный вариант и был влюблен в твоих героев, а когда вырос, почитал настоящий текст, и мне стало как-то неприятно. Я пробовал читать тебя по-французски, и там особенности грамматики твоего времени, конечно, создают ауру шутки, но все равно, чего уж как-то пошлить. Ты ведь все-таки монах. Рабле громко рассмеялся. Но, во-первых, слово «пукать», и ты употребляешь довольно часто. Во-вторых, посмотри на твою современность, Боря, и тогда ты поймешь, что моя остроумная средневековая пошлость детски лепит по сравнению с тупоумным бесстыдством твоей современной эпохи. Время пришло, и нам подали 156 квадриллионов, 325 триллионов, 647 миллиардов, 258 миллионов 963 тысячи 545 жареных гусей. Я поблагодарил время, и оно мне ласково улыбнулось. Тогда мне показалось, что рано или поздно мы, если не подружимся, то, по крайней мере, согласимся на ничью.